Номер 31. Байка. Победитель джиннов. Один юноша получил большое наследство и растратило его на изучение искусства побеждать джинов. Много лет он изучал тайную науку и достиг в ней совершенства. До самой своей смерти он не встретил ни одного джина. Мораль. Искусство быть мудрым заключается в умении не тратить время на ненужное. Уильям Джеймс Комментарий Жизнь коротка, а ресурсы всегда ограничены, и распорядиться отпущенным временем стоит разумно. Для этого целесообразно распределять свои ресурсы – силы, время, средства и так далее на продуманные цели, чтобы, как говорится потом, не было мучительно больно. Диапазон применения байки Бизнес-консультирование Семейное консультирование Аффективные расстройства Терапевтические мишени Установка предсказания будущего Механизм проекции